Пиер Карден. Год рождения 1922. Смелый новатор. Он был представителем той волны, которая захлестнула мир моды 60-х годов. И в немалой степени именно благодаря его усилиям одежда нового поколения стала так сильно отличаться от всего того, что было до тех пор. Но модернизация моды, которую он принёс с собой, заключалась не только в этом. Он сумел слить моду и бизнес, причем на качественно новом уровне. Много позже он говорил, «Я был самым молодым в моде, самым молодым, добившимся такого огромного успеха. Сначала люди полагали, что я эксцентричен. Было нелегко. Разница между той эпохой в моде и нынешней в том, что тогда, чтобы добиться успеха, нужно было быть творцом, а сегодня — предпринимателем». Я же был и тем, и другим. В моде это встретишь редко. Пьетро Константе Кардин родился в 1922 году в Италии, неподалеку от Тревизо, городка, который, в свою очередь, находится рядом с Венецией. Еще недавно его семья была вполне обеспеченной, но Первая мировая война вмешалась в развитие сельского хозяйства, и множество фермеров вынужденно покидали насиженные земли. В 1924 году, когда Пьетру было всего два года, винодел Александра Кардин и его жена Мария, захватив с собой всех детей, всего в семье их было одиннадцать, перебрались во Францию, подальше от набирающего силу фашизма, поближе к тем местам, где больше шансов прокормить большую семью. Они поселились в Сент-Этьене, городе в центре страны, где активно развивалась угольно-добывающая промышленность и были нужны рабочие руки. Когда мальчик пошел в школу, ему приходилось нелегко. Дети мигрантов редко пользуются симпатией одноклассников. Над ним смеялись, его преследовали. И, как Пьетро, вернее уже Пьер, расскажет впоследствии, Он мечтал о мести. Что ж, его блестящая карьера стала лучшей местью. В тридцатом году на вопрос школьного инспектора, кем он хочет стать, мальчик без колебаний ответил — кутюрье. К тому времени он уже создал, можно сказать, свою первую коллекцию одежды. Правда, для кукол. В 14 лет Пьер стал подмастерьем у одного из местных портных. В сороковом году Сент-Этьен находился на территории подконтрольной коллаборационистскому режиму Виши, и Пьер решил отправиться в Париж. Родители, безусловно, волновались, однако остановить сына не смогли. И восемнадцатилетний парень, сев на велосипед, пустился в путь, правда, недолгий. Он не проехал и пятисот километров, как его арестовали представители немецкой администрации и в результате он оказался в пресловутом виши курортном городе где и находилось правительство петена сотрудничающее с немцами пьеру удалось найти работу и неплохую в лучшем магазине города однако в 43-м его как и многих других отправили на принудительные работы в германию он избежал этого сначала скрываясь а потом травмировав ногу, что делало его непригодным к отправке и работе на каком-нибудь заводе. Пьера оставили в Виши, однако отправили на работу в местный Красный Крест. Потом он рассказывал, что днем занимался бумажной работой, а по вечерам шитьем шил для своих приятельниц. И только к концу войны он смог, наконец, добраться до Парижа. Там он поступил на работу в дом моды Жанны Пакен. Знаменитая некогда дама к тому времени уже удалилась на покой, и главным модельером был Антонио Дель Кастильо. Пьера взяли в качестве главного мастера. А через несколько месяцев произошла яркая и необычная встреча, которая приоткрыла Пьеру двери в еще один мир. Художники Кристиан Перар и Марсель Эскофье Работая над костюмами к фильму как то Красавица и чудовище», примерили костюм героя, которого должен был играть Жан Морре, на молодого человека, который оказался под рукой, на Пьера. И начинающего модельера даже взяли в команду, работающую над фильмом. Нет, Карден не стал художником по костюмам, как иногда утверждают, но свою лепту, безусловно, внес. А главное, Пьеру открылся мир тогдашней Погемы. Давний поклонник театра, он приходил в восторг от новых знакомств и впечатлений. В 46-м он начал работать в магазине Эльзис Кьепарелли на Вандомской площади. Правда, продлилось это недолго, всего два месяца. А затем стал работать вместе со Скофье в качестве его ассистента в комедии «Франсез». А вскоре состоялось знакомство с Кристианом Диором. Карден сшил ему костюм, и тот так понравился Диору, что он пригласил Кардена присоединиться к команде, которую как раз набирал для нового дома моды. Так Карден очутился в доме моды крестьян Диор и вошел в число тех, кто работал над самой первой коллекцией, которой было суждено потрясти мир, подарив ему Нью-Лук. Однако там Карден оставался всего несколько лет и ушел, будучи глубоко оскорбленным, когда выяснилось, что эскизы Диора каким-то образом просочились к одному из производителей готовой одежды. С Карденом побеседовала полиция, причем на глазах у других сотрудников. Естественно, виновника нашли совсем в другом месте, но для самолюбивого Кардена Это послужило еще одним толчком к тому, чтобы начать работать самостоятельно, о чем он уже подумывал. Так что он ушел от Диора и вернулся к Эскафье, вместе с которым они занимались театральными костюмами. Впрочем, с Диором Карден остался в дружеских отношениях, и тот даже отсылал к нему тех клиенток, которым нужны были роскошные экстравагантные наряды для костюмированных балов. В Пьер Карден представил свою первую коллекцию высокой моды. Она вызвала интерес и не более того. А вот в следующем году появились знаменитые платья-пузыри, вызвавшие и протесты и восторг, и привлекшие Кардену пристальное внимание мира моды. Так начался путь модельера-футуриста. Когда однажды его... Попросили охарактеризовать себя одним словом, Карден ответил — скульптор. И он на самом деле был скульптором, только не подчеркивал линии женского тела, а скрывал их. Строгие линии, геометрические фигуры, асимметрии крупные детали, платье-шары и пальто-коконы, тяжелые плотные ткани, такие как шерсти, джерси и пластик, новые материалы вроде винила, Его модели казались порой то пришедшими из будущего, как в коллекции 62-го года «Космическая эра», то ожившими картинами художников-абстракционистов. Работы Кардена могли подчеркивать отдельные части тела и при этом оставаться совершенно асексуальными, высоко открывать ноги в колготках с ярким геометрическим узором или заковывать грудь в конусы. Впрочем, Это можно назвать и новой сексуальностью. И позднее, когда он перешел к более мягким, струящимся материалам, новым техникам, Кардан всегда оставался собой, новатором, авангардистом, идущим впереди. Тогда, в 50-е годы, слава Кардана стремительно набирала обороты. Он открыл свой первый магазин, Ева. Кардан прежде других дизайнеров понял, что будет гораздо выгоднее самому производить и продавать менее дорогие варианты своей одежды дизайнерское претопорте чем иметь дело с производителями готовой одежды покупавшими эскизы и образцы и первым понял какую выгоду приносит лицензирование сегодня никого не удивит наличие продукции с херлычками на которых написаны знаменитые имена в больших магазинах а не специализированных бутикаках Первым этот шаг сделал именно Карден. Он же, как считается, породил логоманию, лицензируя один продукт за другим и придавая им блеск с помощью известного имени. Всего за всю жизнь у него набралось более 900 лицензий, буквально на все, что только можно было себе представить. В 59-м он выпустил свою первую коллекцию «Прет-а-порте» и был исключен за это из Парижского синдиката высокой моды, членом которого стал за несколько лет до того. Впоследствии это станет для модельеров обычной практикой, но Карден, первым решившийся на это, был наказан. Впрочем, потом справедливость восторжествовала, и его восстановили. Время показало, что он был прав, И когда в 89-м году синдикат пригласит его стать президентом, он откажется, слишком занят. А в те годы он не расстроился, а просто упорно продолжал двигаться вперед. К Еве присоединился Адам. Карден опять-таки первым из кутюрье обратился к мужской моде, и мода перестала быть исключительно женской прерогативой, какой была последние полтораста лет. Он первым из дизайнеров, начал осваивать японский рынок с 1958 -го года, и новые технологии вдохновят его на дальнейшие эксперименты. Также он, по предложению известной японской школы моды бунка Фукуса Гакуин, стал вести курсы трехмерного проектирования одежды. Первым он провел свои показы в Китае в конце 70-х, и тем открыл ранее плотно затворенные двери на азиатский рынок. Первым открыл свой магазин в постперестроечной России. Первым из кутюрье серьезно начал заниматься денимом. Первым он, словом, список его изобретений, слишком длинен, чтобы его перечислять. В семидесятых он открыл Леспаскарден. Свой собственный космос, объединявший галерею, выставочные залы, театр, кино и ресторан где проводил свои показы, куда приглашал талантливых начинающих мастеров в разных областях искусства. Помимо моды, он занимался еще множеством самых разных дел. Как сказал он однажды в своей лекции студентам одного из американских колледжей, «Я занимаюсь дизайном всего, от стульев до шоколада». Безусловно, это вызывало критику, Однако заслуг его, как модельера, не умоляла. В своем интервью в 89-м году он сказал, «Мода — это моя первая любовь и последняя отрада. В моем театре, в моем ресторане, в моем отеле мне помогает команда, но в моде я делаю все сам, от а до я. Именно поэтому я все еще работаю с таким успехом. Я не хочу разочаровывать людей». Мне нужно попадать на первые страницы прессы. Это нужно для моих магазинов, для клиентов, которые покупают мою одежду. Помните, мой первый показ состоялся в 50 году. Очень трудно оставаться в первых рядах так долго. Я как машинист паровоза, за которым тянутся вагоны». В тот день, когда писались эти строки, Пьеру Кардену исполнилось 90 лет, и он по-прежнему смотрит в будущее, а не оглядывается на прошлое.